Глава 22 «Вы все захватили, что нужно, племянник? Белье, полотенце?» «Да». «Спасибо, дядя, все захватил». Пьер Меркадье засиделся в ванне. Маленькая ванная комната полна пару, стопки дрова еще не прогорели, и время от времени из растытой дверцы вылетают искры. Как всегда, Пьер начинает омовение с ног, намыливает и трет ступни, икры, потом трет коленки, и тогда ему приходят в голову разные мысли. Ночью он спал мало и плохо, тяжелым сном. От той сцены, которая произошла накануне вечером, у него осталось чувство унижения, но бешеное злобы утихло. А по Полетти он уже и не думал. Она стала для него совершенно чужой. Под утро, когда Пьер понял, что уснуть больше не удастся, Он решил встать. Полетка со стоном повернулась на другой бок. Она, видно, спала крепким сном. При бледном свете зари на ее лице проступило то животное выражение, которое он когда-то любил. Теперь оно казалось ему противным. Все в этой комнате производило невероятный шум. Половицы скрипели, звякал таз для умывания. Пьер кое-как причесался, оделся, В кухне старуха Марта напоила его горячим кофе. Марта была все такая же тощая, сухопарой, сморщенная, и так же, как раньше, повязывала голову черной косынкой. Кофе был, как всегда, в сент виле неважный, но зато горячий. Марта улыбалась Пьеру во весь свой беззубый рот. Воду для ванны накачал Паскаль, как только можно было побеспокоить господина де сент виле Старик выглядел плохо. Жаловался, что у него хрипы в легких. Даже вызвал доктора, и господин Моро обещал приехать в то утро. По правде сказать, тревожиться было нечего. Дядюшка периодически вызывал из Белоза доктора Моро, хотя терпеть его не мог, и говорил про него всякие гадости. Он верил в его познание. Доктор прекрасно знал, что граф не очень болен, но все-таки приезжал, Он надзирал за ним. На это у него были свои основания. Пьер размышлял, сидя в ванне. Мыльная пена теперь покрывала его руки и плечи, и он удивлялся, что неизменно производит свои омовения именно в таком порядке. Все его волосатое тело нежилось в теплой воде, он немало гордился своей растительностью, Но недавно с грустью заметил, что волосы стали расти у него даже на плечах. 41 год. До сих пор он не думал о своем возрасте. Чувствовал себя еще совсем молодым и не замечал, что время-то летит. Но за последний месяц он почувствовал, что в его теле происходят какие-то перемены. Перелом, наступающий к 40 годам. Он отметил... Некоторые признаки приближающейся старости. Кожа потеряла молодую эластичность. Начинает расти брюшко. Он встал в ванне, чтобы как следует растереться губкой. Его широкие плечи не соответствовали мускулатуре рук. Вялый, слабо развитой, как у всех интеллигентов. Он выпятил грудь и подобрал живот. «А могу ли я еще нравиться?» «Ну, конечно, еще могу нравиться». Частью, зубы у меня хорошие. Ему вспомнился без зубы рот Марты. Он хлопнул себя поляшком, словно хотел удостовериться, что ноги у него сильные. Ничего, лапы очень даже крепкие. Вот только на икрах резко выступает синим узором жилки. Но это еще не страшно. До расширения вен далеко. Вероятно, слишком туго стягивает ногу резиновые подвязки, которые держат носки. Да, вероятно, так и есть. А странно все-таки. Уже сорок один год. Жизнь и испорченная И он с враждебным чувством подумал о полете. Так вот, все твое существование пойдет прахом, а ты не заметишь. Погода была прекрасная. За окном яркую синеву неба пересекала поникшая густолиственная ветка, Да вот, мечтаешь о жизни богатой, яркой и наполненной таким глубоким чувством, что мужчина и женщина остаются вечными любовниками. Конечно, они связаны открыто, но наслаждение, которое они дарят друг другу, их заветная тайна, ведомая только им двоим. Мечтаешь. И вот тебе уже 41 год. Неужто слишком поздно. Надо бы последить за собой. У меня вон тут на пояснице появилась складка. Пьер прекрасно знал, что у него не хватит мужества делать ежедневно гимнастику, но всякий раз, как он думал об этих проклятых складках на пояснице, он строил планы насчет регулярных гимнастических упражнений. Впрочем, не надо преувеличивать. Если выпрямится хорошенько, складки незаметны. Как снисходительно человек оценивает свое тело. Что ж, в конце концов, какой есть такое, и ладно. А вот если б другие сбросили с себя свои одеяния и предстали перед нами голышом. Невероятно. То есть невероятно в отношении мужчин. А женщин Пьер всегда видел в воображении Надиме, И с легкостью мысленно раздевалась. Но мужчины, да еще старые, такая гадость. дядушка например, вот уж верно, красивое зрелище. А он славный старик, этот дядюшка. Только такая сволочь, как Палетто, может называть его старым скрягой. Какой быстрый приговор, скряга. А в действительности у него теперь ни гроша за душой. Замок заложен. Странно, что для Полетты бедность — непростительное преступление. Она тотчас заподозрит обедневших людей во всех смертных грехах. Деньги. Разумеется, чужая душа потемки. Неизвестно, что там на уме у дядюшки. Он всегда очень любезен с мужем племянницы. Так да, кто знает истоки этой любезности? Он дорожит деньгами который получает на содержание внуков и той суммой, которую дополнительно дают ему Пьер и Полетто, когда приезжает в Сан-Твиль. Эти деньги помогают ему сводить летом концы с концами, а не будь этого, так может быть. Ну и что ж тут такого? Деньги разъединяют и деньги соединяют. При мысли о деньгах вспомнился Париж, и биржевой матерс, с которым Пьер всегда имел дело, контора его у самой биржевой площади. Какие в ней отличные прилавки красного дерева и усердно начищенные медные поручни. В приемной на столе лежат проспекты всевозможных деловых предприятий. Господин де Кастро всегда сам принимал клиентов. Он человек большого ума и, конечно, безукоризненно честный, Брюнет, невысокого роста, с проседью на висках. Он многому научил Пьера, и как раз от него преподаватель истории получил некоторые сведения о технике банковского дела, весьма полезные ему для исследования о системе, введенной Джоном Ло. А Санта Ло — странная личность. И вдруг опять возникла мысль, уже не раз приходившая ему в голову. Что если Полетка в самом деле вышло за него ради денег? Сердце больно сжалось, но тут же Пьер с сценической, как ему казалось, Ромией, подумал, что это с каждым днем имеет все меньше значения, потому что с каждым днем у него все меньше становится денег. И вдобавок ко всему в этой дыре парижские газеты получались только во второй половине дня. Леонские газеты почтальон доставлял около 10 часов утра. Но там биржевые курсы сообщались далеко не полностью. А вдруг он выиграет на этот раз? Благодаря комбинации, которую ему подсказал этот дьявол де Кастро. Как всегда, Пьер строил воздушные замки и сам не верил в них. Просто тешился увлекательной игрой. Но теперь в его мечтаниях Полетто уже не присутствовало. Ее место заняла какая-то другая женщина. Пьер не скупился с этой незнакомкой, дарил ей кружевное белье, как у дорогих кокоток и чудесные духи. Трудно, оказывается, представить себе в духи. А может кто-нибудь составлять духи по вдохновению, как сочиняют музыку композиторы? Боже мой! Ведь есть же на свете люди, которых ничто не сковывает, которые могут поехать в любое место, куда им только вздумается. Поживут то в одном городе, то в другом, отправятся в Ниццу или в Италию, останавливаются в лучших отелях, не таскают с собой прислугу, могут позволить себе всякие безумства, ссорят деньгами, ни одного вечера не сидят дома, повестничают целые месяцы, а потом вдруг все им надоедает и поезд или пароход увозит их. Пьер закрыл глаза и представил себя на море. В окно доносились голоса и смех игравших на террасе детей. Пьер прошептал. Долг. И горько усмехнулся. Если веришь, что у тебя есть некий долг, это может быть побудительной причиной твоей деятельности. А если не веришь в этот долг, А на нем построена вся твоя жизнь. Ходить на симфонические концерты открыто, а не тайком, как теперь, потому что вашей супруге такие развлечения скучны. Она не в силах понять, как это можно часами слушать музыку. Во всех мечтаниях Пьера, Меркадье музыка служила самым детским оправданием любых экстравагантных замыслов. Во имя музыки он простил бы себе все, что угодно когда воображение рисовало ему, как он живет один, на свободе, не ведая укора в совести, все извиняло и освещало музыкой. Конечно, в мечтах у него были и рулетка, и скачки, и прекрасная незнакомка, но ведь все это было лишь модуляцией звучавшей вдали мелодии. Он направился в свою комнату, чтобы переодеться. Нельзя же в деревне разгуливать одетым, По парижской моде супруга его сидела в постели, держа на коленях поднос Она изволила завтракать. — Как ты рано встал, — сказала она. — Ты ходил гулять? — Нет, мылся в ванне. — А? Это уже можно было назвать сердечным разговором. Пер надел костюма гетры. Переодевшись, он вышел, и Полетта с чувством облегчения посмотрела ему вслед. Ведь когда он явился после ванны, она с тоской подумала, «Неужели он опять начнет?» «В сущности, у нас не чисто денежные отношения», — думал Пьер, проходя через парк. Он решил прогуляться в Белос, посмотреть, не изменилась ли деревня с прошлого года. «Я оплачиваю ее туалеты, она мне родила детей. Надо, чтобы у нее в хозяйстве все шло своим чередом» и чтобы дети росли, чтобы она внушала зависть своим приятельницам, например, этой Денизе, а мне, вероятно, полагается всему этому радоваться и гордиться своим общественным положением, разумеется, не такое уж оно значительное для моего возраста. Да, далеко не значительное. На дороге послышался какой-то неприятный шум. «Хорошенькое дело, автомобиль». Оказывается, нынче автомобили уже и в горах разъезжают. Какой прогресс! Машина, катившая ему навстречу, должно быть, ехала из Белоза. Открытый коричневый автомобиль на высоком ходу. Шофер в большущих черных очках, в фуражке и в сером пыльнике. Завидев Пьера, он затормозил. Здравствуйте, М. Меркадье. Неужели это доктор Муро? Ну да, он самый... «Недавно купил себе машину. Что поделаешь, нельзя отставать от века. Пока это еще не совсем привычный способ передвижения. Но все же какая экономия времени!» Доктор хотел двинуться дальше, однако мотор застопорил. Пришлось доктору вылезти из кабинки, и он с большим трудом завел мотор. «Кажется, эта рукоятка опасная штука», — сказал Пьер. «Да, довольно опасная», — подтвердил доктор, — торопясь воспользоваться благосклонностью мотора. Мигом руку перешибет. И он помчался по дороге к замку. Пьер пошел дальше к Белозу. Он позабыл спросить у доктора Муро, как идет постройка санатории. Но ничего, успеется. Интересно, почему доктор так любезен? Ведь дядюшку-то он лечит даром.